3. Дверь, которую они искали, находилась слева от зарядных станций. Они все узнали рисунок с облаком и молнией, которые однажды видели на записке с подписью «Р.Ф», оставленной им на обратной стороне газеты Oz Дейли Баз». Но сама дверь отличалась от тех, с которыми они сталкивались ранее. Если не считать нарисованного облака с вырывающейся из него молнией, Создателей двери определенно не заботила красота своего творения. Да, ее выкрасили зеленой краской, но сталь не обшили железным деревом или деревом призраков. Дверную коробку, выкрашенную в серый цвет, также изготовили из стали, и к ней с двух сторон подходили заизолированные кабели высокого напряжения. Вторые концы этих кабелей ныряли в одну из стен. Из этой стены доносилось глухое громыхание которая показалась Эдди знакомым. «Роланд?» прошептал он. «Помнишь портал луча, к которому мы вышли в самом начале пути? Еще до того, как Джейк присоединился к нашей веселой компании». Роланд кивнул. «Где мы отстреляли маленьких стражей? С Шардика? Тех, что еще двигались?» «Да, да!» согласился Эдди. «Я приложил ухо к двери и прислушался». «Все умолкает в чертогах мертвых», — подумал я. «Вот владение мертвых, где паутину плетут пауки и светочи гаснут один за другим». В тот раз он произнес эти слова вслух, но Роланда не удивило, что он этого не помнил. Эдди находился в состоянии транса. «Тогда мы находились снаружи», — продолжил Эдди. «Теперь мы внутри». Он указал на дверь в тандер затем провел пальцем по одному из толстых кабелей. Техника, которая питает энергией эту штуковину, если судить по звукам, на последнем издыхании. Если мы собираемся воспользоваться этой дверью, думаю, сделать это нужно незамедлительно. Она в любой момент может отключиться навсегда, и что тогда? Придется позвонить в турагентство Три Мечтательно ответила Сюзанна. Я так не думаю. Мы застрянем. Как ты это называешь, Роланд? Застрянем в горячей печи. Это палаты в руинах лежащие. Ты тогда сказал и такое. Помнишь? Я так сказал? Вслух? Ага. Роланд повел их к двери. Протянул руку, коснулся ручки, отвел руку. Горячая? Спросил Джейк. Роланд покачал головой. Потоком? спросила Сюзанна. Тоже движение головой. Тогда вперед, сказал Эдди. Все вместе. Они сгрудились за спиной Роланда. Эдди вновь посадил Сюзанну на бедро. Джейк поднял Иши на руки. Ушастик-путаник тяжело дышал, скаля зубы в привычной веселой улыбке. Глаза в золотых ободках блестели, как полированный оникс. «Что мы будем делать, если она заперта?» Вот как хотел закончить фразу Джейк, но не успел. Роланд повернул рукоятку правой рукой, в левой по-прежнему держал револьвер и толкнул, открывая дверь. За стеной взвыла техника, будто в отчаянии. Джейк подумал, что до него донесся запах чего-то горячего, возможно, загоревшейся изоляцией. Он уже убеждал себя, что не нужно представлять себе то, чего нет, когда над головой включились вентиляторы. Громкостью они не уступали взлетающему истребителю из фильма о Второй мировой войне. И они все аж подпрыгнули. Сюзанна та просто прикрыла голову рукой, чтобы защититься от падающих предметов. «Пошли!» – рявкнул Роланд. «Быстро!» – и перешагнул через порог, не оглядываясь. На то короткое мгновение, когда он находился на границе миров, его словно разрезало надвое. А за стрелком Джейк увидел огромное полутемное помещение, размером значительно превосходящее зону сосредоточения. И серебристые пересекающиеся линии, которые выглядели как световые лучи. «Давай, Джейк!» – сказала Сюзанна. «Ты следующий!» Джейк набрал полную грудь воздуха и шагнул в дверь. Его не потянуло в нее, как случилось в пещере голосов. Он не услышал звяканье колокольцев. Не было ощущений ухода в прыжок, ни на мгновение. Вместо этого Джейк почувствовал, как гигантская сила выворачивает его наизнанку. Испытал жуткий приступ рвоты. Он наклонился вперед, ноги подогнулись. Мгновением позже он уже плюхнулся на колени. Иш выскользнул из его рук, но Джейк этого не заметил. Начал блевать. Рвало и Роланда, который стоял на четвереньках рядом с ним. Издалека доносились какие-то звуки. Вроде бы звенел звонок. Динь-динь-динь-динь. Что-то грозно вещал усиленный динамиками голос. Внимание! Джейк повернул голову, хотел сказать Роланду, что понимает, почему они посылали через эту чертову дверь всадников роботов, но его вырвало снова. Остатки съеденного после сна выплеснулись на потрескавшийся бетон. И тут же послышался отчаянный крик Сюзанны. «Нет, нет!» А потом... Эди опусти меня на землю до того, как я...» И слова заглушила поднявшаяся из желудка рвотная масса. Эдди успел опустить жену на землю, прежде чем присоединился к хору блевунов. Ишь упал на бок, хрипло гавкнул, потом поднялся на лапы. Чувствовалось, он не понимает, что с ним, потерял ориентировку. Но, возможно, Джейк приписывал ушастику путанику свои ощущения. Тошнота начала чуть отступать, когда Джейк услышал звуки приближающихся шагов. К ним спешили трое мужчин. Все в джинсах, синих рубашках из шамбре и в какой-то странной, похоже, самодельной обуви. Один из них, пожилой, с копной спутанных седых волос, чуть опережал остальных. Все трое бежали с поднятыми руками. «Стрелки!» — крикнул Седовласый. «Вы стрелки? Если так, не стреляйте. Мы на вашей стороне!» Роланд, похоже, в таком состоянии он никого не мог застрелить. «Впрочем, на себе я такую проверку проводить бы не стал», – подумал Джейк. Попытался встать, и это ему практически удалось. Но в следующее мгновение он опустился на одно колено, и его снова вырвало. и схватил стрелка за руку и бесцеремонно поставил на ноги. «Тошнота – это ужасно, и никто не знает этого лучше, чем я. К счастью, она быстро проходит». «Вы должны немедленно идти с нами. Я знаю, как вам сейчас плохо, но в кабинете Кидама звенит сигнал тревоги и...» Он замолчал. Его глаза, такие же голубые, как у Роланда, раскрывались все шире. Даже в сумраке Джейк увидел, как побледнел старик. Спутники догнали его, но он этого не заметил, потому что уставился на Джейка Чемберса. «Бобби!» не сказал Прошептал. Господи, Бобби Гарфилд.